Глава 23. После боя. После боя закрылся в раздевалке и пытался привести эмоции в порядок. Сразу за выключением режима боевого транса всегда происходил откат. Обычно он был едва заметным, но на этот раз в с е было намного сильнее. Рядом сидела Киэла и осторожно гладила меня по плечу. Артур же п о ш е л улаживать вопрос с журналистами, чтобы они меня не доставали хотя бы какое-то время. ярик как ты себя чувствуешь осторожно спросила фиолетоволосая я массировал виски пытаясь унять боль в голове хотя в этом не было особого смысла моя виртуальная помощница уже сказала что это эмоциональное и в этом вопросе мне может помочь только мыслчет пусть даже слабенький надо было привести нервы в порядок честно я убрал руки от головы и посмотрел на девушку чувствую себя убийцей но это же крылов он сам напрашивался не имеет значения кейла твердо сказал я еще недавно я сам сетовал на б е с с м ы с л е н н ы е у б и й с т в а к о т о р ы е п р о и с х о д я т в этом турнире винил николая за излишнюю жестокость а в итоге что сам же и опустился до этого уровня но ты же не стал его добивать напомнила подруга к тому же госпожа шуйская уже подлатала подонка поэтому его жизни ничего не угрожает я покачал головой чистая случайность Пару сантиметров выше, и один из моих воронов без труда пробил бы ему сердце. При такой ране ни один целитель не помог бы. Некоторое время мы посидели в тишине. е н о убил бы ты его, что с того? Не думаю, что кто-то бы расстроился». «Ты не совсем понимаешь, о чем я говорю. Мне плевать на Крылова. Я бы с удовольствием вызвал его на дуэль и тут же прикончил. И вполне вероятно, что в скором времени так и поступлю». Мир явно ничего не потеряет от смерти этого урода. Просто у меня есть четкое убеждение, что убивать нужно только тогда, когда того требует ситуация. Но точно не ради победы в каком-то там турнире. Неожиданно в раздевалке появились Алиса, Егерь и Артем. Причем первые вели себя так, словно не сражались друг с другом всего несколько дней назад. Блондинка о кинула меня хмурым взглядом, после чего подошла и положила руки на мою голову. Из её специальных мешочков тут же вылетело несколько песчинок и начали медленно парить над ладонями. «Где именно болит? Раньше такое случалось?» М -м, «Виски пульсируют, затылок. Такое ощущение, что голова вот-вот взорвётся». Мыслищётка кивнула и закрыла глаза. «Попробуй расслабиться и ни о чём не думать. И перестань заниматься самобичеванием. Ни к чему это». Я глубоко вздохнул и попытался проделать все то, что посоветовала блондинка, и спустя несколько секунд боль действительно начала уходить. Алиса убрала руки, затем немного приподняла мой подбородок и взглянула в глаза. — В первый раз такой сильный откат? — Да. — Понятно. А мы все думали, когда же побочный эффект от столь раннего применения режима боевого транса выскочит. Осталось только понять, что именно послужило триггером. «Пётр Петрович, что думаете?» Егерь задумчиво почесал подбородок. «Я слышал, что Крылов говорил во время боя, так что ничуть не удивлён столь жёсткому ответу от Ярослава. Может, в этом и была проблема? Что он захотел убить Николая ещё до того, как перешёл в режим боевого транса? В этот момент у меня из носа пошла кровь. к и л а заботливо передала мне одно из полотенец». «То есть моё желание убивать усилилось настолько, что чуть не прикончило меня самого?» — спросил я. «А это вообще нормально?» «В твоём случае вообще нельзя говорить о нормальности», — ответила Алиса. «Куда ни посмотри, повсюду нестандартная реакция организма. Раньше вообще считалось, что получение боевого транса в столь раннем возрасте гарантированно приведёт к смерти, так как молодой организм не способен выдержать такие тяжёлые нагрузки». Но ты доказал обратное. «Только вот, как бы в один момент тебе это не о у к н у л о с ь мрачно добавил егерь. Тем временем Артем дождался, когда в комнате наступит тишина, и аккуратно вмешался в разговор. «Ярик, ты в состоянии давать интервью? Это обязательная часть турнира. Ты все-таки победитель?» Я откинул окровавленное полотенце в сторону и размял шею. Вроде ничего не болело. «Да, через несколько минут выйду. Переоденусь только». Артём тут же покинул раздевалку, а следом за ним вышла и к е л а которой тонко намекнули, что ей неплохо было бы пойти прогуляться. «Алис, а как ты вообще здесь оказалась?» — решил поинтересоваться я. «Неужели поболеть пришла?» Блондинка облокотилась на шкафчике и скрестила руки на груди. «Нет, меня не особо интересуют бои раннего уровня. Вот на имперских баталиях уже намного интереснее. Что не боец, так самородок». «На самом деле, я пришла к тебе совсем по другой причине». Она посмотрела на егеря, но тот лишь пожал плечами, мол, сама решай, говорить или нет. «Твоя сестра Райли просит о встрече». Первые секунды даже не знал, как реагировать на эти слова. «Нет, по-человечески мне было жалко обманутую девушку, но...» Если остудить голову и не в е с т и с ь на поводу эмоций, то выходило, что Джонс собиралась навредить Ханака именами. Да и меня бы наверняка убило, если бы ей пришел такой приказ. С другой стороны, она все-таки спасла мне жизнь, а это чего-то достоит. Иными словами, я до сих пор не совсем понимал, как отношусь к двоюродной сестре. «А зачем?» — она говорила. а «Говорит, что хочет помочь тебе со своением крыльев и таким образом немного загладить вину перед вашим родом», — ответила Алиса. «Я бы не стал ей доверять», — резко произнёс егерь. «Есть и другие владельцы подобных техник, так что с учителями проблем не будет». «У Вороновых всё-таки немного своя специфика», — возразила блондинка. «И помощь владельца этой техники точно не помешала бы». «Тут у нас с вами разное мнение». «Девушка уже доказала, что опасно, и подпускать к ней Ярослава было бы опрометчиво». Он повернулся ко мне. «Но в любом случае решать только тебе». «И когда?» «Сегодня, сразу после встречи с журналистами». «Если хорошенько подумать, можно было и встретиться, особенно беря в расчёт мой будущий отъезд на неопределённое время. А там, кто знает, может, Райли действительно сможет дать несколько дельных советов». потому что пока, кроме взлета и раскручивания на одном месте, у меня мало что получается. Хорошо, тогда пойду поговорю с журналистами, ну а после направимся туда, где вы ее держите». Меня отвели в самый настоящий зал для пресс-конференций. Какое-то время пришлось подождать, пока служба безопасности проверит всех журналистов и изымет у них ранговую пыль на время мероприятия. Но когда я оказался внутри и сел за стол, На меня смотрели не меньше двадцати пар глаз. Рядом со мной села Алиса и подтянула один из микрофонов к себе. «Приветствую всех. Сразу предупреждаем, что у б о р о н а Воронова будет не больше десяти минут. Так что хорошенько подумайте над вопросами, которые собираетесь задавать». Зал немного загомонил. «Ну что же, давайте начнем. Вот вы, представьтесь». Блондинка указала на седого мужчину в опрятном костюме, сидящего в первом ряду. «Кларсон Ван Хомель, издание «Ранг Иллюстрейтед», Нидерландское королевство». «Добрый день, Кларсон», — кивнула м ы с л и щ е т к а «Ваш вопрос». Мужчина поднялся и посмотрел на меня. «Барон Воронов», — говорил он с едва заметным акцентом. «Какие ваши планы на будущее? Вы планируете участвовать в городских соревнованиях?» «Если честно, пока не думал об этом», — ответил я. «У меня вообще достаточно сложное отношение к этому турниру». «Что вы имеете в виду?» «Мне кажется, что ранговые соревнования надо реформировать. Слишком много ненужных смертей среди участников». Голландец хотел что-то сказать, но я остановил его жестом руки. «Да, мне известно, что это способствует развитию навыков, и я не против схватки между равными соперниками, если уж по-другому совсем никак. Но выпускать заведомо слабого бойца против соперника, значительно превышающего его в силе, глупо. Кому будет лучше от ненужного кровопролития? А я вам скажу!» организатором этих соревнований. Ведь чем больше крови и смертей, тем выше рейтинги. Вот и выходит, что подростки погибают ради того, чтобы кто-то побольше заработал. Мне это не по душе». «Это можно считать вашим манифестом? Вы отказываетесь продолжать свое движение по турниру, пока не будут изменены правила?» Я вздохнул, так как понял, что этот журналюга услышал только то, что ему хотелось услышать. «А ведь сначала казался умным мужиком». «Я не сторонник акционизма, и, как уже говорил, не знаю, п р о д о л ж и ли свое участие в соревновании. Время покажет». «Следующий вопрос». Мужчина сел на место, остальные же подняли руку. «Давайте вы, девушка». С места поднялась стройная брюнеточка с довольно внушительной грудью, которую она подчеркивала блузкой с глубоким вырезом. «Сабрина Калмакова, издание «Наше будущее». Скажите, как вы оцениваете уровень бойцов в этом году?» «Многим показалось, что вы достаточно легко побеждали в своих поединках. Небольшую осечку на групповом этапе вспоминать не будем. Судя по тому, что вы показали в финале, там вы дрались даже не в половину от собственных возможностей». А вот это был хороший вопрос. Как я могу оценить уровень бойцов в этом году, если понятия не имею, что там происходило в прошлые годы? Поэтому решил ответить дежурно. Много достойных ребят вылетело из турнира. Кому-то немного не повезло. Другие же по неопытности допустили пару оплошностей, из-за чего и проиграли свои бои. Особенно мне хотелось бы посмотреть на Кейла Шуани. Ей пришлось сняться с полуфинала по независимым от нее причинам. А так, кто знает, может быть, сейчас именно она бы сидела перед вами и отвечала на вопросы. «Спасибо!» — кивнула девушка и села на место. Вместо положенных десяти минут я отвечал на вопросы все двадцать. Все они касались в первую очередь моего развития как бойца. «Ни про политику, ни про будущий переезд никто ничего не спрашивал. Хотя уверен, что некоторые журналисты были в курсе того, что я недолго пробуду в Российской империи». «Так, господа», — произнесла Алиса, «мы и так задержались на дольше, чем планировали. Поэтому последний вопрос, и на этом заканчиваем. Вот вы». Она указала на молодого парня в заднем ряду, который внешне казался чуть ли не моим ровесником. м с е м ё н Вайков, просто блогер». Журналисты вокруг него недовольно загомонили, чем вызвали улыбку на лице парня. Ярослав, я освещаю в сети ранговые соревнования и хотел бы задать вопрос, который больше всего интересует моих подписчиков. Слушаю. Многие знают, что начиная с подросткового возраста за сильных бойцов ведется настоящая схватка между государствами. Больше всего в этом направлении отличилась Британская и Малийская империи. У них, конечно, разные методы работы, но все же цель одна и та же. Я кивнул. «Поэтому нас интересует вопрос, вы останетесь подданным Российской империи или собираетесь принять предложение другого государства?» м ы с л е щ е т к о наклонилась к микрофону и попыталась ответить вместо меня. я с е м ё н информация подобного рода обычно не разглашается». «Алис, я отвечу на этот вопрос. Многие знают, что на меня уже совершалось два покушения. Не просто жить с постоянным ощущением нависшей опасности». «Еще тяжелее осознавать, что из-за моего раскрывшегося потенциала могут пострадать близкие». Я сделал небольшую паузу, тщательно обдумывая следующие слова. а с е м ё н я не знаю, как сложится моя судьба в будущем, но могу обещать, что никогда не выступлю против родного государства. На этом, пожалуй, достаточно. Всем спасибо!» Закончив с пресс-конференцией, мы собрались на встречу с Райли. «Сперва я думал, что нам придется снова лететь за город, но, как ни странно, мы направились прямиком в главное здание тайной канцелярии». «И все же думаю, что не стоило отвечать на этот вопрос», сказала Алиса, когда мы выбрались из машины. «Теперь все будут думать, что ты собрался уехать». «То же самое было бы, если бы мы просто не стали ничего говорить. А так, когда люди узнают о моем отъезде, никто не будет думать, что я предатель. Ну, или что-то типа того». «Уж насчет этого точно не бойся. Над информационным прикрытием твоей поездки работает целый отдел». Мы зашли в здание, после чего сели в лифт, и Алиса нажала на четвертый этаж. «А мы точно к Райле едем?» «Точно». Когда лифт остановился и двери открылись, мы оказались в небольшом офисе. Множество сотрудников работало за мониторами, и никто не обращал на нас ровным счетом никакого внимания. Блондинка провела меня в дальнюю часть зала, после чего приложила ладонь к одной из панелей на стене. Прозвучал писк, и следом перед нами открылся проход. Внутри была обычная комната со столами и множеством мониторов. Посреди всего этого великолепия сидела Райли. Помимо нее у стенки стояли двое охранников. Сестра повернулась ко мне и несмело улыбнулась. «Все в порядке?» — спросила Алиса у мужчин. «Никаких происшествий! Работает строго по отведенным задачам!» «Оставьте нас!» «Не положено!» «Это прямой приказ Арсения Константиновича!» Алиса достала бумагу и протянула охранникам. Те ознакомились с содержимым и вышли из комнаты. Я же стоял на месте и не совсем понимал, что тут происходит. «Ярослав, наверное, у тебя возникло много вопросов, поэтому давай я вкратце обрисую положение вещей». «Райли не просто так поменяли смертную казнь на п о ж и з н е н н о е д а й т е угадаю, вы захотели использовать ее знания в собственных целях?» «Почти. Джонс рассказала нам, что одной из целей Лилит был сбор твоих данных для изучения. Они хотели изобрести технологию, позволяющую из любого человека сделать Абсолюта. Ну или Титана на худой конец». «И у нас, к слову, практически получилось подобное», — вмешалась в разговор сестра. «По крайней мере, мы поняли, как поднимать бойца на один ранг с помощью определенных препаратов». «Именно поэтому ты здесь», — продолжила Алиса. «Перед твоим отъездом нам надо провести несколько тестов и взять образцы. Всем, что касается софта, займется Райли, так как оказалось, что в этой области она намного умнее наших сотрудников». «Я непонимающе посмотрел на блондинку». «Ты сейчас серьезно?» «А что-то не так?» — вопросом на вопрос ответила она. конечно «Хочешь, расскажу, как это выглядит со стороны?» «Вы подпустили ко мне шпионку, которая смогла пройти все ваши проверки. После этого чисто случайно смогли ее расколоть. Ведь без показаний бывшего канцлера никто бы и не знал, что среди верхушки состава 18 есть некая Райли. И вот когда мы вроде решили этот вопрос, оказывается, что вы взяли ее кем-то типа консультанта и готовы позволить покопаться в моем софте. Да вы в своем уме вообще!» «А если и э т о часть плана Лилит?» Райли нахмурилась и вжалась в кресло. Было видно, что ей неприятны мои слова. Но мне, если честно, было абсолютно плевать на ее чувства в данный момент. Сейчас надо было разобраться с адекватностью сотрудников тайной канцелярии. «Ярослав, давай только без нервов», — менторским тоном произнесла блондинка. «Ты действительно считаешь себя умнее всех?» Она щелкнула пальцем, после чего одна из стенных панелей отъехала в сторону, а за ней я увидел Марфу и Сэма, мирно распивающих чай. «Сознание Райли полностью открыто и прослеживается сильнейшей мыслещеткой мира. Любая мысль, любая эмоция — все как на ладони. Стоит ей только подумать о том, чтобы причинить кому-то вред или сделать то, чего делать не следует, мы сразу узнаем об этом». Женщина посмотрела на меня и приветливо улыбнулась. «Не беспокойся, мальчик. Твоя сестра больше не опасна. В данный момент делает все, чтобы оказаться полезной нашему государству». «У нас договоренность», — продолжила Алиса. «Райли помогает уничтожить состав 18, но мы, в свою очередь, позволяем ей служить в тайной канцелярии в качестве консультанта». Она уже показала несколько уязвимостей в нашей системе безопасности, так что собеседование, считай, пройдено. Остался только вопрос доверия, но его л ю б е з н о я разрешила уважаемая Марфа. И все равно мне эта идея казалась сомнительной. По крайней мере, теперь стало понятно, почему егерю изложили версию с крыльями. Если бы до Панкратова дошла информация, что Райли взяли на работу, то мог бы разразиться еще один конфликт. «Так что давай, Ярослав, присаживайся», — добродушно произнесла Марфа. «Чем раньше начнём, тем быстрее закончим». Алиса подошла к столу, где сидела м ы с л и щ ё т к а со своим слугой, а Райли начала что-то активно набирать на панелях. И все почему-то были уверены, что вопрос снят. Все, кроме меня. «Это очень мило, что вы за меня всё решили, но мой ответ — нет».